Глава 43. «Я с ног валюсь!» Сандра первой прервала затянувшееся молчание и повернулась к Давиду. «Вы не проводите меня в номер?» И, взглянув на Флориана, поправилась. «То есть нас!» «Хорст, ты пойдешь?» «Мне комфортнее, если нас будет двое!» Хорст кивнул, и, к облегчению Йенни, Флориан не стал возмущаться, почему Давид не посчитал его. Флориан тяжело поднялся с кресла. По его лицу все еще сбегала тонкая неровная линия запекшейся крови. Область вокруг самой раны сильно распухла. — А ты где собираешься спать? — спросил Давид у техника. — В каком-нибудь номере наверху? У тебя же есть ключи? Хорст помотал головой. — Ничего личного, но я предпочел бы этого... «Не говорить!» Ника и Сандра посмотрели на него с удивлением, но от комментариев воздержались. «Ладно!» Давид поднялся. «Тогда, если никому не следует знать, где ты заночуешь, то и не станешь возражать, если я тоже останусь у себя в номере, а ты пойдешь один, куда бы то ни было!» «Нет, возражать не стану!» Ника тоже поднялся. «Раз такое дело, пойду с вами и тоже останусь у себя». Сандра еще раз подошла к Анне, приложила ладонь к щеке, выждала пару мгновений и выпрямилась. «Думаю, сегодня лихорадки у нее не будет. Она определенно выживет», — взглянул на Енни. «Тебе тоже не помешало бы поспать. Завтра все переменится». «Неизвестно только в какую сторону» подумала енни, но кивнула ей благодарно и попыталась улыбнуться. — Да, еще к вашему сведению, — объявил Давид, уже стоя в дверях. — Как только я запрусь в своем номере, дверь будет на замке до самого утра, так что стучаться бесполезно, какие бы ни были на то причины, не открою. Психопат, видимо, как-то убедил Анну открыть дверь. Кто знает, — Что он там наплел ей? Со мной этот номер не пройдет. В общем, что бы ни случилось этой ночью, придется вам справляться без меня. Что с тебя взять? Проворчал Флориан. Эгоист до мозга костей. Называй как хочешь. А я предпочел бы завтра с утра еще слышать и видеть, где нахожусь. Соглашусь. Поддержал его Ника. «Если каждый поступит так же, у убийцы не будет шансов. Я, во всяком случае, последую примеру Давида и не стану открывать дверь, что бы ни случилось». «Что ж, будем надеяться, что ночью никому не потребуется помощь», сказала Енни, глядя на Анну. Давид вскинул руки. «Понимаю твои заботы, енни, но надеюсь, что и ты поймешь меня». «Да, конечно», — ответила она. «Хотя мне как-то не по себе сознавать, что полагаться можно только на себя. В гигантском отеле, где полоумный маньяк охотится на людей, при этом нам ничто не угрожало бы, если б мы держались вместе, как и подобает группе». «Но группы как таковой не было изначально, если припомнить», — возразил Давид. «Да, я знаю, и все же». Флори обернулся к ней. «Все же выходит так, что здесь кто-то совершенно невменяем?» У него по-прежнему заплетался язык, но агрессии в голосе уже не было. Пошатываясь, он шагнул к Йенни, остановился в двух метрах и посмотрел остекленелым взглядом. «Прости, что вел себя как засранец, но...» Я уж думал, что все дерьмо осталось позади, и вот меня снова незаслуженно подозревают, а в довершении бросаются с ножом. Это меня доконало. Надеюсь, ты сумеешь меня понять? Ени не, не знала, что сказать на это. Могла ли она понять поведение Флориана? Возможно. Это стресс для всех нас, ответила она и каждый справляется с ним по-своему. «Хорошо сказано», — заметил Давид. «А теперь, если все раздоры позабыты, предлагаю расходиться». «Признаюсь, я не прочь провести какое-то время в уединении». «Надеюсь, так оно и будет», — сказал Флориан. «Не сомневайся». Давид взглянул сначала на Анну, затем на Йенни. «Я вполне мог бы остаться здесь с вами». Ты говорил, что ночью ни при каких обстоятельствах не откроешь дверь и что надеешься на мое понимание, — прервала его енни. Вот я и не хочу, чтобы ты оставался, и, надеюсь, ты поймешь меня. Давид поджал губы. — Ну, если я решу остаться, прогнать ты меня не сможешь. — Енни, может, и нет, а мы сможем, — выступил Хорст. — Она будет присматривать за Анной. В одиночку. Как она того желает Ей не вновь представила, как Давид За пару секунд вывел из строя Флориана У нее не было уверенности, что Хорст и Ника Сумели бы что-то предпринять, если б он решил добиться своего К счастью, этого не произошло Я лишь размышляю гипотетически, господин Смотритель Я же сказал, что не прочь отдохнуть в одиночестве И поскорее бы Он перевел взгляд сначала на Сандру, затем на Флориана. «Ну так что? Мы можем идти?» Флориан проворчал что-то себе под нос, но затем все же направился к двери. Сандра последовала за ним. «До завтра!» Последним вышел Ника. Ей не посмотрела ему вслед, затем подошла к двери и дважды провернула ключ в замке. «Так...» — проговорила она в направлении матраса, как если бы Анна слышала ее. — Теперь подопрем дверь. Не бойся, никто сюда не войдет. Пододвигая первое кресло к двери, я не думала о Давиде. Он был совершенно непостижим, и ей все еще сложно было понять, что им двигало. — У меня есть некоторый опыт за плечами. Так он сказал и попросил не задавать лишних вопросов, а затем его заявление, что он не станет открывать дверь даже в чрезвычайной ситуации. «Если это твоих рук дело, Давид Вайс, — проговорила она, придвинув к двери второе кресло, — то этим заявлением ты хотел сказать, чтобы этой ночью тебе не помешали выйти на охоту. Теперь никому не придет в голову, стучаться к тебе. Кресло уперлось в первое, подпиравшее непосредственно дверь. Е не наклонилась, подхватила его за нижний край и наклонила так, чтобы задвинуть его спинкой на подлокотнике другого. Теперь отворить дверь будет не так-то просто. «Как — Как по-твоему, Анна? — пропыхтела она, направляясь к следующему креслу. — Был бы ловкий ход с его стороны, не так ли? Ей не понимала, что говорит сама с собой. Анна ее не слышит. Но нужно было как-то отвлечься, чтобы развеять страх перед грядущей ночью. И насколько велик этот страх, она осознала только теперь, оставшись в одиночестве.